Когда поезд уже тронулся, неизвестный человек впрыгнул в вагон и положил кулек очень старого и острого лимбургского сыру на мой ящик. То есть я теперь знаю, что это был лимбургский сыр, а в то время я еще... Во всю свою жизнь ни разу не слышал об этом продукте, а тем более не имел никакого понятия о его свойствах. Хорошо. Едем мы этой воробьиной ночью, буря бушует. Мною овладевает уныние, сердце мое замирает, замирает, замирает. Старый кондуктор делает два-три коротких замечаний относительно бури и вообще полярной погоды пробует свои выдвижные двери, запирает их, закрывает окно, обходит кругом, поправляет все в вагоне, все время с самодовольным видом напевая «Скоро-скоро, милый!» Тихо и довольно фальшиво. Я сквозь морозный воздух начинаю чувствовать сквернейший и сильнейший запах. Это еще больше меня расстраивает, потому что я приписываю его моему бедному усопшему другу. Было что-то бесконечно горькое в этом трогательном, бессловесном его напоминании о себе, и трудно было удержаться от слез. Кроме того, я ужасно боялся, что кондуктор заметит его. Однако он спокойно продолжал напевать, ничем не выражая, что замечает что-нибудь. За это я был ему очень благодарен. Благодарен — да, но далеко не спокоен. Я начинал чувствовать себя все хуже и хуже, так как запах усиливался с каждой минутой, и все труднее становилось переносить его. Уставив вещи по своему вкусу, кондуктор достал дрова и жарко растопил печку. Это встревожило меня невыразимо, так как я не мог не сознавать, что это ошибка с его стороны. Я был уверен, что на тело моего бедного усопшего друга это произведет убийственное действие. Томпсон, кондукторы звали Томпсоном, теперь начал ходить по всему вагону, останавливаясь перед всякой трещинкой, которую он заставлял вещами, замечая, что безразлично, какая погода на воздухе, лишь бы нам было как можно удобнее. Я ничего не говорил, но был уверен, что он избрал неверный путь. Он распевал по-прежнему, а печка все накалялась и накалялась, в вагоне становилось всё душнее и душнее. Я чувствовал, что бледнею, меня начинало тошнить но я страдал молча, не произнося ни слов Скоро я заметил, что звуки «Скоро-скоро, милый!» Постепенно ослабевают. Наконец затихли совсем. Воцарилась зловещая тишина. Через несколько минут Томпсон сказал, «Ха! Жалко, что нет корицы. Я бы напихал ее в печку» он вздохнул раза два потом двинулся к гро э, то есть кружьья постоял с минуту около лимбургского сыру затем вернулся назад и сел рядом со мной он казался взволнованным после долгой созерцательной паузы он сказал указывая на ящик друг ваш да отвечал я со вздохом Он таки порядочно перезрел, не так ли? Минуты две никто из нас не говорил, каждый был занят своими мыслями. Наконец Томпсон сказал тихим благоговейным голосом. «Иногда нельзя быть уверенным, действительно ли они умерли или нет. Ложная смерть, знаете, теплое тело, члены согнутые и так далее. Вы думаете, что они умерли?» «Но, наверное, не знаете. У меня в вагоне были случаи. Это ужасно, потому что вы не знаете, в какую именно минуту они встанут и начнут смотреть на вас». Затем, после короткой паузы, и слегка двинув бровью в сторону ящика, «Но он...» «Вне сомнения. Да, сэр, я готов поручиться за него».